меня не научили времени темнота пахла сыростью и затхлостью но опасной не казалось это было странно потому что постоянное ощущение опасности естественно для эпицентра а чувствовать себя в безопасности необходимо так вот тут в темноте мне было спокойно смущало только почти незаметное как след от вчерашней занозы свежесть идущая от открытого пролома в стене за спиной я ни хрена не вижу сказала где-то справа от меня буги «Я нырна ниже!» — повторил над моим левым плечом незнакомый голос, шелестящий, как сыплющийся песок. Несколько следующих мгновений я не запомнил. Мое тело подчинилось набору рефлексов, вдолбленных эпицентром в подкорку мозга. Помню только, что чувствительно ударился плечом, падая навзничь и спуская курок в сторону голоса. И вторичая мне вспышки справа оттуда, где должна была находиться буги. И еще как в какой-то момент истошный крик сабжа, прорвав оболочку рефлексивного отупения, заставил меня опустить дробовик, в котором, впрочем, уже не было зарядов. «Друг друга перестреляете, идиоты!» — крикнул Сапш уже в полной тишине. Буги тоже больше не стреляла. Мы оба не шевелились и, только затаив дыхание, водили глазами по сторонам, не в силах удержать взгляд на чем-то конкретном. Потому что тьма исчезла, словно в вспоротая нашей пальбой, и явила то, что скрывала. «Безумные шляпники!» прохрипела буги, когда в гулкой тишине перестали гулять пересыпанные песком звуки, пытавшиеся передразнить глухие шлепки наших дробовиков и вопли сабжа. «Безумные ябшки!» — равнодушно пересыпался песок. «Безумные шляпники. Я не раз слышал, что сталкеры случайно натыкались на эти странные гигантские грибницы и всегда считал такие истории образчиками профессионального фольклора, потому что ни разу не слышал их от очевидца» а проводники реагировали на них, посмеиваясь и пожимая плечами. Говорили, что грибницы безумных шляпников встречаются только в несильно пострадавших от бомбежек городах, где не выжжена память вещей о людях. Говорили, что этой памятью грибы и питаются, потому что там, где их видели, питаться больше нечем. Говорили, что хотя они и грибы, но ближе людям, чем что-либо другое в эпицентре, потому что являются метаморфозой духа человеческого общества, существовавшего когда-то социума. Говорили, что «твари эпицентра не переносят мест, где разрастаются грибницы безумных шляпников, тогда как для людей такие места совершенно безопасны, а сами грибы даже пригодны в пищу». Говорили, что порой безумные шляпники снимаются с места и перебираются в другое, сохраняя в себе память, которая пропитала вещи, стены, предметы и вообще все, что активно контактировало с людьми до войны. Говорили, что со временем напитавшись памятью и знанием о человечестве, грибницы начинают ненавидеть людей, уходят из города и обживают карликовые деревья, превращаясь в то, что мы называем грибными пнями. Говорили, что безумные шляпники умеют разговаривать, что они создают пути сквозь пространство, что умеют показывать прошлое. Короче, об этих грибницах говорили много, часто и охотно, но я ни во что из услышанного не верил, как и в самих безумных шляпников и не поверил бы никогда, если бы не увидел собственными глазами. Наверное, раньше, до войны, здесь размещалась детская спальня. Маленькая комната с единственным, теперь полностью скрытым гребницей окном была совершенно пуста, если не считать детской кроватки и каких-то обломков мебели. Гребница заполонила три стены, потолок и часть четвертой стены, аккуратно обойдя дверной проем. Грибные шляпки, самые маленькие, из которых были меньше фаланги пальца, а самые крупные, пожалуй, превышали размерами мою голову, плотно жались друг к другу, и лишь кое-где можно было различить прямые, украшенные дырчатой юбкой ножки. Они-то и испускали рисковатый желтый свет, который, проходя сквозь пористое тело шляпок, смягчался и проливался наружу уютом притушенных газетой бра. Я помнил такие бра по детскому дому, под их светом легко засыпалось. «Чтоб я сдохла!» — пробормотала буги, усаживаясь по-турецки прямо там, где стояла. «Чабала!» — раздалось от самой крупной шляпки слева от входа. Я обернулся и увидел в грибнице след от моего выстрела, который прямо на глазах постепенно затягивался. Разнокалиберные шляпки грибов медленно сползали, заполняя пространство бреши. «Они, правда, двигаются и разговаривают!» — прохрипел я, и большой гриб тут же передразнил меня своим песочным голосом. «Не все!» — покачал головой Сапш. — Говорит только материнский гриб, и не всегда. — А вы в них стреляли, уроды, — с укором добавил он. — Мы же не знали, — оправдываясь, покачала головой Буги. — Я вообще не верила, что они есть на самом деле, думал, это сказки. — И я, — подхватил я. Большой гриб повторял наши слова все тише, и все больше в его голосе было песка. Бреши, оставленные кучным зарядом дроби, вскоре уже не было видно. Свет начал тускнеть, но совсем не исчез. — Они готовы. Непонятно кому, сообщил Сабж. «Дамы и господа, устраивайтесь поудобнее, сеанс начинается. Просим выключить или перевести в бесшумный режим ваши мобильные телефоны и пейджеры». «Можно подумать, ты и помнишь, что такое пейджер», усмехнулся я, послушно опускаясь на пол. Потом подумал и улегся, подложив руки под голову. Настроение у меня стремительно поднималось, и последние остатки тревоги окончательно испарились. По мере того, как свет безумных шляпников становился глуше, Оживление в грибнице нарастало. Шляпки грибов перемещались, менялись местами, прятались под более крупными, замирали и снова начинали двигаться. В какой-то момент я заметил, что все более или менее крупные грибы выстроились в неровные линии, сходящиеся меридианами, к самому крупному, говорящему. Он тотчас вспыхнул ярко-желтым светом, и желтизна стремительно побежала от него по шляпкам меридианов. «Это же солнце!» — прошептала буги. «И Едва слышно предразнил ее большой гриб. Когда желтый свет коснулся последних шляпок меридианов, грибница на стене с дверью посветлела, став тускло-белой, а затем ее верхняя часть окрасилась в неровные полосы синего и голубого цвета, а нижняя позеленела. «Небо и трава», — сказал я просто потому, что мне было приятно выговаривать эти слова. «Бойва», mm, — повторил материнский гриб и едва заметно качнулся. «Мать вашу, это же детский рисунок!» покачала головой Буги. «Ну точно, детский рисунок!» Грибы вокруг дверного косяка тем временем снова пришли в движение, и те, что покрупнее, вытянулись диагоналями от верхних углов двери к потолку, образуя треугольник. Все оставшиеся там грибы налились красным, и таким же цветом окрасились грибы вдоль дверного косяка. Получился дом. Дом, нарисованный детской рукой, которой медленно, с силой, вжимала цветной карандаш в бумагу, отчего линия становилась то тоньше, то там, где раскрошился грифель, толще. Рисунок, который требует сосредоточенности более, чем все работы Пикассо вместе взятые, пусть и занимает меньше времени. Пикассо сам, став известным всему миру художником, говорил, что хотел бы научиться рисовать так, как рисуют дети. Это зрелище одновременно и завораживало, и успокаивало. Ощущение времени оставило нас. Мы лежали на полу, голова к голове, подложив руки под затылки, как еще одно изображение солнца или радиационной опасности, и глупо улыбались. Вот на стене с окном появились изображенные разноцветными штрихами три фигуры — две побольше, одна совсем маленькая. Родители и девочка. Видимо, хозяйка спальни, а на противоположной — размашисто очерченная коричневым, лохматое четвероногое чудовище с красным языком. «Бетховен», — сказал Сабж. «Рекс», — возразил я. «Между прочим, он размером с полдома и явно крупнее хозяина», — усмехнулась Буги. «Какой-нибудь Ньюфаундленд», — предположил Сапш. «Или Колли», — сказал я. «Это же детский рисунок», — заметила Буги. «Так что вполне может быть, что сие животное совсем не собака, а, к примеру, хомячок, которого безумно любит девочка. У меня в детстве был такой». «Не любит», — сказал Сапш. «Почему?» «Потому что любила». Эта фраза, словно тумблер, выключила движение грибницы и она застыла в хрупкой статике, готовая в любую минуту рассыпаться, как башня из игральных карт. Мы замерли, затаив дыхание. Так прошла минута, потом другая. На первый взгляд рисунок остался неизменным, но что-то происходило, что-то, чего мы не видели, не слышали, но ощущали. Карточный домик, незаметно для человеческого глаза, колебался, и было ясно, что это легкое покачивание рано или поздно разрушит конструкцию. «Смотрите!» Еле слышно проговорил Сабж. Я оглянулся на проводника, проследил за его взглядом и увидел, что материнский гриб уже перестал быть желтым. Его шляпка постепенно меняла свой цвет, становясь тревожно красной. Одновременно я осознал, что уже какое-то время слышу издаваемый им звук. Но теперь это не было пародирование наших слов. Две ноты неторопливо чередовались. Сначала одна, потом другая, потом снова первая. Звук становился все громче, из голоса или что это было, черт побери. Огромного гриба исчезал песок. Он становился все чище. «Это сирена», — понял я вдруг. И снова грибница пришла в движение. По всему рисунку, не нарушая его, побежали волны. Затем лучи солнца отделились от пульсирующего желтым и красным материнского гриба, стремительно почернели и стали разбегаться в разные стороны, по пути претерпевая метаморфозы и превращаясь в большие черные кресты. «Самолеты! Это самолеты!» — первой догадалась Буги кресты медленно обрастая все новыми чернеющими шляпками грибов и разбегаясь пересекли стены и потолок и зависли над дверным косяком они стали медленно перетекать друг в друга пока не превратились наконец в огромную черную снежинку мне страшно очень четко проговорил материнский гриб обрывая сирену и в то же мгновение все цвета померкли, а в комнате снова стало непроницаемо темно и оглушительно тихо и в этой тишине слова раздались так четко что перестали быть просто звуками, становясь той частью темноты, то болью усталых мышц, то опустевшими магазинами наших дробовиков. «Меня не научили времени. Я не понимаю, как это было. Все только есть. Всегда есть. Во мне, в воздухе, в камне, в стекле, в дереве. Даже если я об этом забываю. Каждую минуту, каждое мгновение, она говорит мне, как ей страшно, и каждую минуту я это слышу. Даже сейчас. Я умею показывать только то, что есть». «Но мне все время больно, и каждый раз все больнее». «Ты покажешь нам короткую дорогу?» — спросил Сапш. «Я ее нарисую», — ответил голос.